Повестка дня. При индивидуальном консультировании повестка дня, конечно же, устанавливается тем специалистом, который нуждается в консультации. На консультативных собраниях специалистов одного уровня и на собраниях группы, а также на собраниях по обсуждению клинических случаях, в институциональных или программных условиях возможны различные форматы. Важное место в повестке дня занимают следующие вопросы. Первое. Каждый терапевт должен иметь возможность обсуждать любые проблемы, которые возникают при работе с определенным пациентом. Сюда может относиться определение того, на какие аспекты поведения пациента должна быть направлена терапия в данный момент, выбор или внедрение терапевтических стратегий, реакция на проблемное поведение пациента, совладание терапевта с собственными чувствами или установками по отношению к пациенту или терапии. Каждый терапевт должен представить обзор хотя бы одного клинического случая, пусть даже кратко, и в нескольких словах сделать отчет о состоянии каждого пациента. Роль членов группы или консультанта в этом случае заключается в том, чтобы помочь терапевту четко осознать, как следует определить пациента, отношения с ним и необходимые изменения в терминах ДПТ, и как адекватно применить терапию.